Глава седьмая, в которой Бабарский отчитывается, Дагомаро мрачен, Кира получает добрый совет, а Помпелеу дает обещание. Чудовищная катастрофа! Кошмарная трагедия или хладнокровное преступление? Унигард в огне! Это война! Утренние газеты были отпечатаны еще до катастрофы. Оказаться в них горячая новость не могла никак. А потому на столике лежали наспех выпущенные листки экстренных выпусков. Четыре главные унигардские газеты, четыре листка. И в каждом фотографии разнесенного грузового центра. «Снимки не передают величия картины», – негромко произнес Бабарский. Пронырливый суперкарго успел побывать на месте трагедии, переговорить с осведомленными людьми и знал о катастрофе намного больше всех журналистов унигарта. «Вокзал в дребезги». Пути разорваны, некоторые склады горят до сих пор, повсюду перевернуты вагоны и паровозы. Выглядит, как после артиллерийского налета. А диспетчеры сферопорта в один голос твердят, что кто-то направил на Унигард огненную стрелу. — Канонерки тоже сожгли, — прищурился Помпилева. — Совершенно верно, МССР. — То есть я не ошибся, это было начало. — Теперь в этом нет никаких сомнений, МССР подтвердил Их. «Из того, что я услышал, можно сделать только один вывод – террористический акт. Что ты услышал?» Их аккуратно промокнул нос платочком, кашлянул в него же и деловым тоном произнес. Очевидцы рассказывают, что незадолго до катастрофы от эшелона отцепился последнего вагон. Отцепился и очень быстро затормозил. Он до сих пор стоит целехонький, хотя от осталась лишь гора расплавленного металлолома. «Кто-то раскачивает лодку!» – протянул Дардагин -тур. «Полагаете, террористы появились не случайно?» «Не верю в совпадение!» Пантилеву помолчал. «Вопрос! Кто пригласил их на Корданию?» «Тот, кто хочет сорвать переговоры!» Бабарский прибыл с докладом аккурат к первому завтраку. Апельсиновый сок, кофе, выпечка с медом. Получил приглашение и с огромной охотой вцепился в хрустящий рогалик, запивая его большими глотками кофе. Столик был сервирован на западной стороне сада, в направлении промышленных пригородов. Однако разобрать, что происходит на полуразрушенном вокзале, не представлялось возможным. Его скрывали дома и облако плотного черного дыма. «Как город!» – светский осведомился Помпилио, макая рогалик в липовый мед. Адиген употреблял только его – жидкий, почти прозрачный, но очень душистый. А замечание насчет срыва переговоров Дердаген Тур оставил без внимания. «Тревожен?» – в тон ответил Бабарский. Всех разбудил грохот, люди напуганы. «Этого следовало ожидать». «Согласен, мессер». Самого Помпилио катастрофа не разбудила. Он просыпался рано немедленно отправлялся к хитро приспособлению хасины что пряталась в дальней комнате и приступал к изнурительным упражнениям на которые три раза в день тратил по два часа теодор и альвара шепотом рассказывали что диген случалось терял от боли сознание, но приходя в себя продолжал заниматься он хотел ходить и помочь ему могла только железная воля которая некогда сделала дердаггентура бомбадал позволив преодолеть жесточайшие испытание химмлес -Гартна. Их вновь кашлянул. Извините, наглотался дыма. И продолжил. Ползут слухи, что по Унигарту разгуливает огнедел. Им интереснее стоящая перед нами задача. Улыбнулся Дардаген Тур. Упоминание самого опасного террориста Герметикона не вызвало у него беспокойства. Лично я не думаю, что это огнедел. очерк этого бандита легко подделать. Но требую, чтобы ты действовал как можно быстрее. Дорогой, никогда не подумала бы, что ты встаешь в такую рань. Певица обставила выход максимально эффектно. Черные волосы пребывают в тщательно продуманном беспорядке. Тончайшего шелка халат, прилип к роскошным выпуклостям, но нисколько не скрывает их, лишь красит в нежно-сиреневый. Голос сонный с хрипотцой. Молодая женщина знала, что Помпилио не устоит, но никак не ожидала встретить в саду гостя. «Кто это?» Ему шинально скрестила на груди руки. Там халат был распахнут гораздо шире, чем дозволялось приличиями. «Познакомься, Этель, это Бабарский, мой суперкарго», – спокойно произнес Адиген с улыбкой, глядя на смутившуюся певицу. «Ты замечательно выглядишь!» «Спасибо, дорогой!» Как выяснилось, держать удар кожа не неумела. Она величаво прошла к столику и сделала большой глоток апельсинового сока из бокала Пампилио. Мне показалось, или ночью приключился шум? Мне показалось. Шелк отчетливо обрисовывал крупные соски и тель. И смущенному Бабарскому ничего не оставалось, как перевести взгляд на запад, на далекое облако черного дыма. Их с удовольствием просвестил бы какой-нибудь мотивчик но понимал, что будет неправильно понят. «Была гроза?» «Оезд сошел с рельсов!» — хладнокровно ответила диген «Мы как раз обсуждаем этот случай». «Какой ужас!» Замечание было именно что обронено. Певице следовало среагировать на сообщение, а она среагировала, без особых эмоций. «Кто-нибудь погиб?» «Кто-нибудь всегда гибнет». «Понимаю». Женщина допила сок и негромко сообщила. «Я приму ванну!» В ее голосе скользнула легкая обида. «Да, мы увидимся», — пообещал Помпилио. «Я жду». Нежно-сиреневая фигура исчезла за кустами, и Бабарский, подумав, пробормотал. «Мои комплименты, МСР! У вас великолепный вкус!» «Итовая участь инвалида их!» — с печали в голосе поведала Адиген. «Образно говоря, я потерял возможность бегать за добычей!» В довольствии с тем, что само плывет в руки. В ваши руки плывет самое лучшее. <къем> Возможно. Дардаген на мгновение сожмурился, словно вспомнил нечто весьма приятное, но тут же приказал. Вернемся к делам. Да, мы, сэр подобрался Суперкарго, но он до сих пор переживал явление полуобнаженной знаменитости. И обещал отыскать террористов. «Я все устроил, сэр Бабарский позволил себе улыбку. «А значит, человека, о котором мы с вами говорили, нужно освободить!» «Когда ближайший цепель на Лингу?» «Сегодня в три часа дня уходит пасыр Клювец!» «Возьми, Алтедору, письмо и передай с капитаном!» «Да, сэр «Как я уже говорил, мы должны обязательно вычислить террористов!» Помпилиус сцепил на животе руки жестко посмотрел на их и повторил «Обязательно». «Да, сэр Суперкарга ответил всепонимающим взглядом и одним глотком допил кофе. «А что, кстати, полиция?» «Мои местные знакомые уверяют, что власти ловят злодеев без особой охоты». И «Не хотят или не могут?» и закончил с завтраком. Давай прогуляемся». «Да, сэр Мабарский поднялся и, взявшись за ручки инвалидного кресла Пампилио, стал медленно толкать его вдоль булюстрады.